Шесть комнат на первом этаже, три на втором, мезонин, в гостиной чучело тибетского медведя, в столовой чучело фазанов, на стенах головы антилоп, возле письменного стола шкаф с любимыми ружьями, а рядом спальня с железной кроватью и матрасом из хвостов яков. Но писать свою последнюю книгу он предпочитал в хатке, в саду. В конце августа 1888 года книга «От кяхты на истоке желтой реки» Вышло из печати. В августовские дни 1888 года, когда проживальский прощался с родными и близкими в своем имении Слобода Смоленской губернии, недоброе предчувствие определяло все его поведение. Утром 5 августа он простился со всеми со слезами на глазах. А потом на одной из колонн террасы написал красным карандашом «5 августа 1888 года». До свидания, Слобода, проживальский Следом за своим лидером расписались по старшинству Роборовский, Козлов, Телешов, Нефедов. Уже проехав некоторую часть пути от дома, когда стало скрываться озеро Савшо, Пржевальский произнес, ну теперь прощай мое озеро. Козлов, великий путешественник, Москва, 1985 год. Вот так он не раз уходил от родного Смоленского поозерья, где каждая тропинка знакома с детства, открывать новые земли. Вот так он отправился в последний путь, чтобы уйти в вечность и упокоиться на берегу другого озера, ставшего ему родным. Сотни первопроходцев с берегов Волги, Волхова, Мсты, а то и какой-нибудь Березайки... Веками ранее уходили на север, восток и юг в поисках новых торговых путей, открывали неизведанные миры, горы, озера, реки, давали им русские имена, оставляли памятные кресты, а то и могилы соратников. Переиздание книг Пржевальского было осуществлено в 1947-1948 годах на волне патриотизма после победы в Великой Отечественной войне и интереса к странам Азии. Именно эти книги легли в основу издания. Наследие великого путешественника. Кем же был генерал-майор, действительный и почетный член большинства известных европейских академий и научных обществ Пржевальский? Какой образ возникает при чтении его книг? Во-первых, образ великого путешественника и ученого-географа, впервые сумевшего дать описание неизведанных земель Центральной Азии. Общая длина рабочих маршрутов его экспедиции составляет 31 500 километров. Во время них были составлены богатые зоологические коллекции, свыше 7 500 экспонатов, открыто несколько новых видов животных, включая дикого верблюда, дикую лошадь, лошадь Пржевальского, медведя, пищухаеда и других. Собранные в ходе путешествия Гербарии содержали около 16 000 экземпляров растений, относящихся к 1700 видам, из которых 218 видов и 7 родов были описаны впервые, поражали богатством и минералогические коллекции. Сделанные проживальским описания климата до сих пор считаются классическими, а этнографические наблюдения актуальны сейчас. Во-вторых, образ отважного человека, авантюриста в хорошем смысле слова, способного описать свои приключения правдиво и в увлекательной форме. Жизнь путешественника многократно подвергалась опасности Причем влияние на нее природных условий территории, где пролегали маршруты экспедиции Было не менее серьезным, чем стычки с местным населением В-третьих, образ талантливого писателя Книги проживальского считают образцами научно-популярной литературы мирового уровня Недаром все они были переведены на основные европейские языки А их издание в свое время стало событием В-четвертых, образ сурового, но справедливого военачальника, преданного своей родине. Когда ясны цели, очевидны и трудности, и только четкая организация дела позволяет их преодолеть. В этих условиях начинаешь осознавать важность дисциплины, требовательности к себе и товарищам, патриотизма. Экспедиции проживальского состояли исключительно из солдат и казаков. Его помощники также были военными. В походы даже для прикрытия не брали ученых. Почему? Командовать ими сложно. Попробуйте что-то потребовать от профессора Паганеля, или представьте его на перевале на высоте 5000 метров. Также трудно вообразить себе зоолога или ботаника с боевым оружием. И, наконец, в пятых, образ знающего, активного, наблюдательного, бесстрашного разведчика.